Андрей Васильев. Осколки легенд. Том 1. Маленькое предисловие. Добрый день, уважаемый читатель. Предлагаю сразу перейти на ты, поскольку почти наверняка мы давно знакомы. Так вот, если ты прочел аннотацию, то уже знаешь, что перед тобой сборник рассказов, которые были написаны в разное время и с разными целями. Какие-то из них выступали дополнениями к моим романам, какие-то были приурочены к тем или иным событиям, плюс специально для этого сборника я написал пять новых рассказов. Впрочем, о событийных рассказах надо написать особо. Собственно, речь идет о Новом Годе. Просто есть у меня хорошая традиция, каждый год 31 декабря я выкладываю на своей странице специальный новогодний рассказ, Как правило, шуточный, ибо праздник Новый год, он веселый и задорный. Этот текст радует читателей до 7 января, а после я его удаляю насовсем, ибо праздник от нас уходит, и рассказу туда же дорога, и больше никуда не выкладывается, как бы меня об этом не просили. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня, то есть до выхода этой книги. Отдельно замечу, что в данном сборнике все новогодние рассказы помещены в самый конец разделов, относящихся к тому или иному циклу. За годы у меня и таких и других рассказов накопилось немало, часть из них вошла в этот сборник. Ну, а на резонный вопрос, что с остальными рассказами, которые сюда не вошли, отвечу «И они никуда не денутся». Подзаголовок «Том первый» предполагает, что следом появится и «Том второй», и это обязательно случится, но теперь уж только в конце 2021 года, приблизительно в этих же числах. Архив велик, да и кое-какие задумки под новые рассказы у меня имеются. Ну и последнее. Кое-каким к рассказам я написал маленькие предисловия для пущей ясности. Они будут выделены курсором, чтобы не возникло путаницы. Надеюсь, путешествие будет приятным.